Глава девятая Конюшня Старка Проклятие. За два предыдущих месяца я уже успел привыкнуть к пустым улицам и тишине, но эта ночь была особенной. Через пару минут пробьет двенадцать, а по всему городу еще бродят некоторые неугомонившиеся личности — во все луженое горло вопящие песни, от которых за лигу несет дешевым вином. Праздник по поводу изгнания тварей тьмы из Авендума продолжается. По счастью, возле старой конюшни Старка в портовом городе празднующих не было. Даже одурманенные винными парами пьяницы не стремились на темную улочку, где стоят самые бедные и ветхие городские дома. Здесь жило всякое отребье, и по утрам на обочинах частенько находили покойников. Впрочем, и в дневное время неместным лучше было сюда не лезть. Как вы поняли, район возле конюшни Старка пользовался дурной славой, тем более что прямо под боком была стена, за которой находилась запретная территория. Я стоял во тьме возле давным-давно заброшенной конюшни. От старости ее стены покосились, и со стороны могло показаться, что древнее здание вот-вот упадет и придавит тех, кто на свою беду окажется поблизости. В этом месте властвовали запустение и тишина. Здесь старались не попадаться на глаза существам, способным перерезать горло за пару медиков или вовсе ради забавы. Их давно уже перестали называть людьми, и они были намного опаснее стаи голодных холов. Самое мерзкое, что все эти твари могли бы быть нормальными людьми, но скатившись в самый низ, превратились в вечно голодных, коварных и беспринципных убийц. Не по своему желанию, а потому что это единственный шанс выжить среди трущоб портового города, района, который, как и закрытая территория, не терпел чужаков. Ни король, ни маги, ни городская стража, ни совета Вендума, ни жрецы даже не думали что-то исправлять в этой ситуации, закрывая глаза на пока маленькую, гноящуюся язвочку города и, видимо, руководствуясь принципом, если лично нам не мешает, то потерпит еще немножко. Немножко длилось уже не одну сотню лет. И поскольку все наплевали на это место и живущих здесь людей, местные жители, в свою очередь, харкнули на всех и превратились в опасных зверей в человеческом обличии. Я взглянул прямо перед собой, где в нескольких десятках ярдов от старых тополей находилась стена, ослепительно белое пятно в ночной мгле. С виду в ней не было абсолютно ничего волшебного. Такие стены окружают дома во всех районах города только на этой были коряво и неграмотно нацарапаны мерзости и непристойности. Ясное дело, жители конюшни и Старка постарались выразить свои познания в литературе и живописи, и, если честно, у них это не слишком получилось. «Высота преграды, которую мне предстоит преодолеть, два с половиной ярда. Не так уж и много, если подумать. Перелезть через нее совсем несложно». Однако желающих сходить на прогулку на ту сторону, вокруг не наблюдалось. Я снова бросил взгляд на созданную Орденом Защиту, разделявшую жилые и мертвые районы Авендума. Теперь стена стала желтой, это сгусток тумана накрыл ее белое тело вязкой пеленой. Туман казался живым, призрачным, загадочным. Он мерцал в свете луны. То тут, то там, выпускал осторожные, дрожащие на ветерке усики. Те нежно ощупывали воздух между собой и стеной, пытаясь найти щель и преодолеть этот невысокий, но неприступный барьер. Вот одно из желтых щупалец, сверкая и извиваясь, почти перебралось за препятствие, но стоило ему коснуться белой поверхности, как между ними вспыхнула крошечная искра. Щупальца испуганно дернулась и, извиваясь, словно раненый червяк, отпрянула. Магия стены оказалась сильней. Она не пропускала туман, хоть тот постоянно пытался попасть в единственную незахваченную им часть города. Это повторялось каждый первый месяц лета в июне когда туман только появляется, он молод и силен, поэтому мечется и бьется о стену, вызывая по всему ее периметру холодные голубые вспышки, но потом штурм прекращается лишь изревка такие вот усы щупальца пытаются найти брешь в белой крепости, но месяц подходит к концу и желтое марево исчезает до следующего года чтобы вновь начать безуспешный штурм Туман перестал мерцать. Сырно-желтая луна домчалась до одинокой гряды облаков, медленно плывущих в ночном небе, и скрылась в них на несколько секунд, укутавшись в мягкую перину. Потом облака проплыли дальше, и ночное светило вновь озарило окрестности конюшни Старка. Если не считать одинокой вереницы облаков по левому краю, Небо было безоблачным, и разноцветные стеклышки звезд, мерцая и искрясь в ночном куполе, сияли на непостижимой высоте. Яркой алмазной подвеской на полнебосвода раскинулась корона севера. Камень, самая яркая звезда наших мест, указывал на север, туда, где в безлюдных землях готовился к войне неназываемый. Бывалые люди рассказывали, что там, за одиноким великаном, на корону севера невозможно смотреть, такими яркими и крупными становятся звезды. Не в пример нашим, городским, хотя и тут камень поражал размерами и красотой ярко-голубого сияния. Ночь была теплой, если не сказать жаркой, но меня сотрясала мелкая дрожь, и зубы тихонько отбивали дробь, Дрожал я не от холода, а от нервного напряжения. Со мной такое случается перед важной и опасной работой. Ничего страшного в этом нет. Как только настанет момент делать дело, дрожь исчезнет, развеется мелкой пылью, и на ее место придут сосредоточенность и осторожность, мои хваленные профессиональные качества. Прячась во тьме, я нетерпеливо дожидался наступления полуночи. Как говаривала молва... Промежуток между двенадцатью и первым часом самый безопасный, так что я решил отправиться на авантюру в благоприятное время, тем более оставалось ждать всего лишь несколько минут. Теплая погода вынудила меня избавиться от плаща и облачиться в черную куртку с капюшоном. Чует моя печенка, что в эту ночку я набегаюсь, а плащ уж слишком стесняет движение. Да и по крышам не попрыгаешь, когда он то и дело норовит оплести ноги. Новый арбалет висел за спиной, рядом с тонкой веревкой-спутницей. Я не стал тащить с собой все, что заказал у Хонхеля, попросив его доставить остальную часть товара прямо во дворец к королю. Карлик клятвенно пообещал исполнить просьбу. В том, что он так и поступит, я не сомневался. Хонхель слишком дорожит репутации честного торговца, чтобы совершать глупости. Озноб прошел. Сгинул, словно холодный ветер, из безлюдных земель. Я поправил широкий пояс с кармашками, в которых уютно дремали арбалетные болты. Миниатюрная сумка с несколькими пузырьками Хонхеля и нож, висящий на правом бедре, добавляли мне лишний вес, но за годы работы, Я уже не обращал на эти мелкие помехи никакого внимания. У моих ног лежал внушительный кусок говяжьей вырезки. Я едва успел купить его у мясника, когда тот уже собирался закрыть лавку на ночь. Мясо пришлось завернуть в кусок эльфийского дрокра, который я приобрел у жадного хонхеля. Карлик даже не стал скрывать, что удивлен такой странной покупкой. Но я не удовлетворил его любопытство, тем самым хоть как-то отыгравшись за то, что он содрал с меня воистину сказочную сумму, и обогатился за один час так, как у некоторых не получается за целую жизнь. Ну и не называемый с ним. Деньги пришли, деньги ушли, нечего рыдать по таким пустякам. Бом! раздался в ночи одинокий удар магического колокола собора. Этот бом слышен во всех уголках авендума и возвещает о том, что наступает полночь. «Пора». Я поднял с земли мясо и, выскочив из укрытия, быстро побежал к волшебной стене, но не успел преодолеть и половину пути, когда из-за старого, покосившегося домика с поломанным крыльцом и осевшей крышей раздался топот ног. Выругавшись, я метнулся назад в спасительный мрак заброшенной конюшни. В переулке показались смутные силуэты. Я вгляделся в них глазами, усиленными магическими снадобьями. Десяток стражников. Все в кирасах лица напряжены и нахмурены. Какой тьмы они делают в этом районе? Обычно стражу сюда и на цепи не затащишь. «Да что там на цепи? Ее не заманишь кошельком, набитым золотыми монетами. Людей Лантенны здесь любят даже меньше, чем всех остальных». Блюстители порядка вышли на освещенный луной участок и остановились, нервно сжимая в руках алебарды и косясь на стену. «Никого», — буркнул один из них. «Тут никого нет, Джастин». «А ты кого ожидал тут увидеть, Ро? Свою мамочку?» — сплюнул тот, кого назвали. Кое-кто из блюстителей закона хохотнул, но взгляды у всех были испуганные. «Нет», — зло отозвался Ро, — «я надеялся поймать того гада и отправиться на боковую». «Надежда умирает последний, произнес худой страж, стоявший ко мне ближе всего. «С чего ты решил, что вор будет здесь?» «Вор? Это интересно». «И то», — с корговоркой начал еще один, — «с рыжей всклоченной броденкой». «Проклятая стена большая! Почему тут, а не в другом месте? Пора сваливать! Не нравится мне эта помойка!» «А тебе ничего не нравится!» — буркнул Ро. «Да пошел ты!» — оскалился рыжий. Оно ну, рявкнул тот, кого назвали Жастином, и его голос громом раздался в ночной тишине. «Вы думаете, мне приятно здесь торчать?» Я бы сам с радостью сидел дома и, попивая венцо, обнимал какую-нибудь девку. Вы сами вызвались на это дело. Поздно ныть». «Если бы я знал, тут же парировал Ро, то никогда бы не согласился на эту работу даже за поганые десять золотых». «Десять золотых для такой скотины? Хм, это большие деньги». «Но ты ведь согласился, правда?» — спросил Жастин. — И взял деньги, как и все остальные, так что хватит причитать. Без тебя паршиво. — Может, мы перестанем грызться и займемся делом? — вновь затараторил Рыжий. — Так с чего ты решил, что этот Гарретт будет здесь? Тут вроде и воровать нечего. — Гарретт. Значит, сии верные стражи общественного порядка явились по мою душу. И зачем же я на этот раз понадобился фрагу антенну — Почему здесь, почему здесь? — передразнил коллегу до этого молчавший гигант, переложив Алибарду из одной руки в другую. — Потому что нам так сказали, идиот. — Кто сказал? — Уж точно не барон Лантен, — рассмеялся великан. — Он по десять золотых за голову какого-то вора никогда не даст. — Лучше держи язык за зубами, ярги, — буркнул Жастин, — а то не равен час его отрежут. Успокойся, мы тут одни, и нас никто не слышит, отмахнулся Громила. И все же стоит быть осторожным. Если Лантену знает, кто нам заплатил, чтобы мы порешили этого вора, он нас на дыбу отправит, так что заткнись. С каких это пор варье стало такими важными персонами, что за их безвременную кончину стали отправлять на дыбу? С тех самых пор, как нам заплатил этот человек. «Но это точно, что вор будет перелезать через стену сегодня?» — не удержался от вопроса стражник по имени Ро. «Нет, не точно», — хмуро ответил ему жестин. «Нам сказали ждать и смотреть. Если в течение нескольких ночей он появится, убить, и дело с концом». «Ядрёно-кочерыжка, чтобы меня даролисцы прибили», — сплюнул Рыжебородый. «Да может, он совсем не придет? Он ведь не полный дурак, чтобы соваться к мертвякам за стену». Это утверждение стражники встретили согласным ворчанием и покосились на волшебную преграду. «Зачем мы тогда вообще здесь торчим?» — опять начал сомневаться Ро. затем что наниматель дал тебе десять золотых», — потерял терпение Жастин. «Мда, никто меня не любит. Все хотят отправить мою душу на незапланированное свидание с Саготом». Вот и еще один доброжелатель появился. Да не пожалел раскошелиться». Заплатил нечистым на руку стражникам за мою несчастную голову. Интересно, чем я этому-то так насолил? Какая-то чудовищная неделя у меня выдалась. За несколько дней я приобрел врагов и неприятностей больше, чем за всю прошлую жизнь. Короче, — буркнул Ро, — тут никого нет, поэтому... Он не успел договорить, потому что из того же переулка, откуда совсем недавно появились стражи, ужасно блея, выскочили два десятка даролисцев с дубинами. Крайний, до этого все время молчавший стражник попытался вскинуть алебарду, но с невероятной прытью подскочивший к нему доралисец ударил несчастного дубиной и проломил голову. Началась полная неразбериха. Крики, гвалт, бленье, звон оружия. Доролисцы подбежали к людям вплотную, и козьи дубинки принялись собирать кровавый урожай. Упал рыжебородый, упал жастин. Рот дрогнул, с воплем отбросил оружие в сторону и задал стрекача. В погоню за ним тут же бросился один из козла людей. Вопящий от ужаса стражник пронесся мимо меня и скрылся в темном переулке между покосившимися домами. Доролисец последовал за ним, отставая от беглеца лишь на несколько шагов. Старина Ро, в отличие от меня, бегал не очень быстро. Доролисцы глупы, это я вам не раз говорил. Вместо того, чтобы развить успех и добить не оправившихся от неожиданного нападения стражников, все два десятка тупых козлов столпились над четырьмя трупами незадачливых убийц гарата и принялись смесить их дубинами и топтать копытами рассерженно блея. «Я выругался. Вояки, забери их твари за грабы!» Взяв на себя обязанности командира, Ярги приказал уцелевшим отойти к стене и выставить тяжелые алибарды. Это оружие выглядело гораздо внушительнее, чем короткие шипастые дубинки козлолюдей. Доролистцы, между тем, не обращали на перегруппировку никакого внимания, они продолжали пинать мертвецов. Эх, их бы энергию девиное русло! Стражники не стали ждать, когда на них вновь обратят внимание, и бросились в атаку. Вновь началась свалка, и на этот раз людям удалось переломить ход сражения в свою сторону, порядком сократив отряд противника. Доролистцы постарались перейти в наступление, но на этот раз алибарды не дали им приблизиться на расстояние удара. Один из них попытался обойти отряд людей с фланга, но едва не напоролся на острие и проворно отскочил назад. Рогатые посовещались, решили выбросить белый флаг и пошли на переговоры. «Этот человек наш!» — проблеял самый главный, заросший рыжей шерстью козел. «Какой человек!» — взорвался седовласый стражник. «Вы напали на стражу Авендума! Вас всех в масле сварят!» «Этот человек наш! Убирайтесь!» Вновь проблеил Дролисец. Купание в раскаленном масле его совершенно не пугало. Я подозреваю, он даже не понял, о чем идет речь. «Вы тупые образины! О каком человеке идет речь?» «Гаррет! Он забрал нашего коня!» «Ну что такое?» И эти туда же, рогатые недоумки, все никак не успокоятся. Хоть выставляй себя на аукционы, считай монеты, пока они торгуются. Кто больше за меня заплатит? Помяните мое слово. Обогащусь на века. — Нам нет дела до ваших коней, и гарета здесь тоже нет. Гигант покрепче взялся за либарду. А где он? — Вон туда полез. Нашелся Ярги и указал на белую стену. На закрытую территорию. Доролистцы разом забыли о стражниках и их алибардах. Они, отталкивая друг друга, принялись штурмовать стену. Вот ее перемахнул один из козлов, вот второй. Я всегда говорил, и скажу сейчас, что козлики слишком тупы, чтобы жить в нашем мире. Их появление на Сиале — какая-то шутка богов, не иначе. Шайка-гиганта опомнилась в тот момент, когда за стеной оказался третий рогатый. Подбадривая себя криками, продажные стражники напали на оставшихся людей. Расправа была короткой и жестокой. Последнего даролистца гигант нанизал на алибарду, словно навертел, и, уперев пятку древка себе в бедро, перебросил тело через стену в закрытую часть города. Сегодня ночью твари в пятне устроят себе настоящее першество. Кто-то из стражников рассмеялся. Никто из людей не верил, что они все еще живы после неожиданного нападения и столь численного перевеса со стороны козлов. По мне так ничего удивительного. Доролистцы могут победить лишь когда их в сто раз больше противника. — А что делать с теми, кто перелез через стену? — вдруг вернутся, — спросил раненый в руку воин. — Ну так иди и шлепни их, — предложил Ярги. — Ищи дурака. Сами сдохнут. До утра точно не доживут. «А что делать с тем, который побежал за Ро?» «Дать премию, объявить благодарность, если ему удалось пришить этого труса», — последовал злой ответ. «Все, ребята, пора сваливать, а то тут стало слишком неспокойно. Уходим». «Погоди», — раненый подошел к телу Жастина и стал рыться в его карманах. «Я не собираюсь оставлять десять золотых местным крысам». И то дело, решили стражники и, по примеру товарища, стали обыскивать тела других мертвецов. Вот она, любовь человеческая к ближнему своему, особенно после смерти. На такое не пойдут ни эльфы, ни орки, ни карлики, ни гномы, ни даже огры. В вопросе почтения к мертвым мы стоим где-то между холами и даролистцами. Если первые с радостью сожрут своего павшего родственника, то вторые не обратят на его смерть никакого внимания и даже позабудут похоронить. Сравнивать человечество с трупоедами или с козлами-переростками не очень-то приятно, но что поделаешь. Жизнь местами очень гадкая штука. «Ну все!» — Ярги спрятал блеснувшее в руках золото в карман. «Уходим!» «А как же вор?» «Можешь остаться и ждать его до тех пор, пока тебя не прирежут. Надеюсь, ты получишь удовольствие от очередного стада доралистов Они с радостью выбьют из тебя дурь дубинами». С этим утверждением никто спорить не стал, и стражники торопливо скрылись во тьме проулка. Я подождал, когда их шаги стихнут в тумане, который уже подкрался к лежащим в лужах крови мертвецам. Казалось, что он обнимает тела шепчет им что-то, пытается пробудить, поднять, что...» «Великолепные мысли лезут тебе в голову, Гаррет. Ты для этого нашел самое время, как раз перед долгим путешествием по закрытой территории, где мертвецы всего лишь цветочки. От графика я отставал уже минут на пятнадцать. Проклятые стражники и не менее проклятые дыролистцы нарушили мне все планы. Теперь придется нагонять потерю времени». Особенно если учесть, что летом цветает рано, и часа через четыре, но ну, может быть пять, я должен покинуть запретную территорию. Я поднял с земли узел с мясом, но лишь для того, чтобы уронить его через пару секунд и грязно выругаться, вспомнив самые страшные проклятия. Я услышал приближающееся цоконье копыт. Нет, вы только посмотрите на это. В конюшне Старка аншлаг почище, чем на рыночной площади. В начале переулка появился одинокий доралисец. В руке он держал обогренную кровью дубинку. Я не ошибся. Бедняга все всё же бегал недостаточно быстро. Этого козла, кстати говоря, я узнал. Даролисцы, конечно, похожи друг на друга мордами, и человеческому глазу трудно отличить одного от другого. Но парня, у которого на башке лишь один рог, да и тот корявый, встретить можно нечасто, а забыть крайне тяжело. Именно этот гад участвовал в том памятном забеге, когда я на свою беду вызвал Вухджааза. Доролисец остановился не далее, чем в ярде от меня, и шумно фыркнул, ощутив запах крови. Он внимательно разглядывал мертвецов, кажется, соображая, почему его товарищи не двигаются. Не знаю, сколько бы он так простоял, почесываясь и встревоженно тряся бородой, но мое терпение, наконец, дало внушительную трещину — И я решил подстегнуть мыслительный процесс вонючего существа. «Бэ!» — испуганно дернулся однорогий, когда я приставил к его горлу клинок. «Брось дубинку, козлик!» — вежливо прошептал я из-за его спины. Ралисец, о чудо! — никак не отреагировал на обидное слово «козлик» и разжал пальцы. Дубина грохнулась на мостовую. «Хороший мальчик!» — я старался дышать ртом. Конечно, однорогий не Джаас, но запах мускуса был не очень приятным. Знаешь, кто я? Он хотел что-то проблеять, но благоразумно промолчал. Я слишком сильно прижал лезвие к его шее. Эти твари сильны, словно объевшиеся в тролли, и однорогий, дай ему только волю, вполне способен переломить меня голыми руками. Но я не хотел предоставлять ему такого шанса. «Сейчас ты сможешь говорить, но советую тебе не делать глупости, иначе я начну нервничать, и потечет кровь». «Мы друг друга поняли, дружище?» Доралисец издал икающий звук, который я, в порядке исключения, решил интерпретировать как согласие быть паинькой. «Итак, повторим вопрос. Ты знаешь, кто я?» «Нет». «Я Гарретт». Однороги напрягся, и я тут же сильнее прижал нож к его шее. «Но-но, «Ну -ну, без глупости. «У тебя наш конь! Верни!» — проблеял козел после того, как я решил предоставить ему еще один шанс. «Кто сказал, что у меня конь?» — быстро спросил я. «Человек!» «Понятно, что не дракон. Кто конкретно?» «Человек! Очень белый!» «Белый?» — переспросил я. «Э-э-э!» защелкал пальцами, стараясь подобрать слово «бледный». «Интересно, и почему я не удивлен?» «Все дороги ведут к моему раненому и обожженному, но живучему другу бледному, а следовательно, гильдии воров Авендума и лично к Маркуну. Камешек, наверное, они исперли, чтобы повесить на меня. Не скажу, что изящный ход, но действенный». И тут мою персону озарила очередная гениальная безумная идея. «Я верну вам коня. Чуть позже». «Когда?» «Через две ночи». «Следующей ночью». Тварь все же слишком тупа. Скажите на милость, ну как с ней вести серьезные дипломатические переговоры? Ведь все перепутает, придурок. Я закатил очи горе, попросив Сагота наградить меня терпением, и старательно разжевал. Эта ночь, потом еще одна, а затем та ночь, когда вы получите свою реликвию. Комичное и душераздирающее зрелище одновременно. Полночь, самый опасный район Авендума, гора трупов, однорогий козел-полудурок и вставший на цыпочки человек, чтобы дотянуться ножом до его шеи. Среду. Знаешь, что такое среда? Да. «Вот видишь, как все просто!» — обрадовался я, гордясь своим талантом, все доступно объяснить даже тем, у кого мозги начисто отсутствуют. «Ты в курсе, где находится заведение, ноши топор? «Да!» «Здорово! Ты продолжаешь меня радовать, парень!» «Так вот, через ночь, ровно в полночь, приходи с друзьями в трактир, там ты получишь коня!» Запомни, ровно в полночь, ни минуты раньше, ни минуты позже, иначе вам не видать камня. Усек? Или еще раз повторить?» «Глок понял». «Чудесно, старина. Сейчас я уберу нож, и ты уйдешь. Дернешься, получишь в спину арбалетный болт и никогда не увидишь своего коня. Мы поняли друг друга?» «Поняли, человек. Отпусти меня!» Я убрал нож, и быстро отошел на несколько шагов, одновременно доставая из-за спины заряженный арбалет. Доролисец не шевелился. «Свободен. Передай своему вождю то, что я сказал». Козел осторожно обернулся, увидел оружие, кисло кивнул. Его морда выглядела не очень-то довольной. «Мы подождем, Гарролд! Не обмани, иначе ты труп!» Доролисец растворился в ночи. Я прислушался к его удаляющимся шагам, в третий раз за ночь поднял узел с мясом, кое-как прикрепил его тесемками к поясу и подбежал к стене, стараясь не наступать на еще не застывшую после схватки людей даролистцев кровь. Остальное было делом техники — подпрыгнуть, схватиться руками за край, подтянуться, закинуть ногу, спрыгнуть на землю. Вот так, просто и обыденно. Я оказался на запретной территории.